Глава двадцать пятая В качестве наказания комендант отправил нас на следующий день на уборку склада, где хранились все ненужные или требующие ремонта вещи. В общем, всякая рухлядь. Там было сыро, холодно и ужасно пыльно. Чарли безостановочно чихала, морщила нос и костерила Арчибальда, на чем свет стоит. В отличие от нее Марк и тут нашел, чем развлечься. Разбирая некий сундук со старыми профессорскими мантиями и примеряя их на себя, чем смешил всех и больше всего Чарли. В результате вышло так, что полноценно работали только мы с Александром. Я отмывал от грязи и непонятной копоти полки книжного шкафа, а Алекс драил пол. К слову, Лукрецкий появился утром. Я видел его после завтрака. Вёл он себя как обычно, поздоровался со мной и пошёл дальше. В тот миг я испытал облегчение. Кажется, нас пронесло, и он не заметил, что кто-то хозяйничал в его кабинете. Я тут подумал. Ко мне внезапно подошел Александр. На меня он не смотрел, говорил как бы в сторону, параллельно орудуя шваброй. — Про проход, Велиус, в пятницу. Я не против, чтобы ты пошла со мной. Ох, я чуть не выронила тряпку от неожиданности. За эти дни я еще и позабыть успела о том, что предлагала ему. просто была уверена, что точку в этом вопросе Алекс уже поставил и точно не захочет меня брать с собой. И вот, поворот. Ты передумала или появились другие планы? Заметив моё замешательство, тут же спросил он. Нет, всё в силе, поспешно ответила я. Пойдём в Элиус, конечно. Тем более мне надо было бы прикупить пару блокнотов. Тогда встречаемся в пятницу в 10:00 утра, там, где обычно переход в Элиус. Сказал Александр и отошёл. Я кивнула и вернулась к полкам. Сердце радостно сжималось, и я едва сдерживала улыбку. Мы пойдём вместе в Элиос. Он захотел, чтобы я была рядом. Возможно, даже мне удастся познакомиться с его мамой. Предвкушение этого момента грело меня все последующие дни. Даже тренировка с Робертом была не так обременительна, как раньше. Вот только Александр со мной об этом больше не заговаривал. И к вечеру четверга я даже стала немного нервничать. Вдруг забыл. Или передумал. Впрочем, Александр и без того всегда немногословен. С памятью же у него проблем тоже никогда не было. В пятницу первой лекцией была география Альянса. Избежать с нее не составило труда. Ричард Деккенс без всяких сомнений поверил в мое недомогание и отпустил занятий. На всякий случай я ещё заглянула в медпункт, где взяла разрешение на прогул у доктора Райнса по состоянию здоровья. Александр ждал меня, где обещал. Перед тем как зайти во дворик, я заметила Шака, чтобы он не догадался, как быстро я бежала на встречу с ним. Улыбнулась и как можно спокойнее поздоровалась. Привет. Не очень долго ждал. Нет, сам только пришёл, ответил он и тоже улыбнулся краешком губ. Привет. Проблем не возникло?» «Нет, все прошло как по маслу», — ответила я. Алекс кивнул и достал часы ключ. Выглянул в арку, проверяя, не идет ли кто, и только тогда приложил их к замку. Дверь распахнулась, и мы торопливо переступили ее порог. Александр после прикрыл ее и вновь закрыл с помощью своего ключа. В Элиосе тоже выпал снег, даже больше, чем в Академии. Отчего город стал выглядеть ещё сказочнее, чем в тёплое время. Почему шапку не носишь? усмехнулся Алекс. Уши замёрзнут. А за свои уши не боишься? хмыкнула Яна, всё же натянула на голову капюшон. Тоже ведь без шапки. Я закалённый, отозвался он. Ну, это многое меняет, иронично ответила я. Мы не опоздаем? Не должны. У нас в запасе ещё полчаса. сказал Александр, уже без улыбки. Волнуешься? осторожно спросила я. Он неопределённо пожал плечами. Главное, чтобы она пришла, ответил после некоторой паузы. Я думаю, придёт, попыталась подбодрить его я. Александр кивнул и перевёл тему. Ты хотела что-то купить для учёбы? Вон как раз магазин. Я лучше это сделаю на обратном пути, сказала я, когда всё решится. Элиос укрошал не только пушистый снег. Город готовился к предстоящим новогодне-праздникам. Многие витрины уже переливались огоньками гирлянд, блестели ёлочные шары, а на дверях висели рождественские венки. Удивительно, что во всех мирах существует похожий праздник, заметила я. Говорят, другие миры альянса заимствовали его из вашего мира Тэрай, сказал Алекс. Правда? удивилась я, а я и не знала. Он так приглянулся к многим, особенно к тем, у кого бывает зима и снег, что решили проводить его и в других местах, только назвали просто праздником зимы. Объяснил Александр. Вы тоже отмечали его? Да, я застал праздник немного в детстве. Потом мне стало как-то не до него. Я не стала больше спрашивать об этом, понимая, что вновь задело Алекса за больное. Далеко мимо ста вашей встречи, поинтересовалась я тогда Нет, у храма Святой Елены. Это через квартал от главной площади, ответил он. Мы как раз миновали центральную площадь и знакомую таверну Дикой рощи. Александр свернул в одну из тесных улочек, которая вывела нас к небольшой старой церквушке. Перед ней стояла статуя некой женщины, завёрнутой в длинное покрывало. Мы пришли. Голос Александра всё же дрогнул, а в глазах плескалось волнение. Мы ведь вовремя тихо уточнила я даже 3 минуты в запасе глухо отозвался он эти минуты текли невообразимо долго взгляд александра становился всё более напряжённым внезапно за статуей мелькнула тень а после из-за неё вышла невысокая хрупкая женщина мама сорвалось тихое с губ александра он рванулся к ней а она протянула навстречу ему руки Но в этот момент по улице пронёсся снежный вихрь, а следом нечто тёмное и настолько быстрое, что его очертания были неразличимы, точно мазок серой краски. Александр с матерью так и застыли на расстоянии друг от друга. Вдруг откуда-то появился мужчина в плаще. Я узнала его сразу. Это был тот самый, который наблюдал за нами на площади. В тот самый день, когда Александр получил записку, он ринулся к женщине, взял её за плечи, и потянул за собой. Алекс кинулся было за ним, но мама внезапно остановила его, крикнув: "Не подходи, Алекс. Уходите, быстрее!" Это уже бросил нам мужчина. Его голос показался мне смутно знакомым, но откуда? Ещё одно нечто вынырнуло из-за угла. К этому времени мама Александра с мужчиной уже скрылись в переулке, и оно полетело следом. Алекс наконец, будто отмер, бросился ко мне, хватая за руку. "Идём, быстрее". Что это было? Меня трясло от страха и непонимания. Похоже на твари бездны. Коротко ответил Алекс, увлекая меня за собой. "Твари бездны. Но откуда они здесь?" На центральной улице царила паника: перевёрнутые прилавки, разлетающиеся газеты, брошенные повозки. Люди с криками разбегались от снующих тварей, пытаясь спрятаться от них в домах и магазинах. Что происходит? Я крепче вцепилась в руку Александра, в горле всё сдавило от ужаса. Он лишь неопределённо мотнул головой и потянул меня дальше, ловко лавируя между толкающимися людьми. Я не помню, как мы наконец оказались на окраине города. Впереди замаячил переход в академию, и мы слегка сбавили шаг. Двари остались позади, но до нас всё ещё доносились крики жителей Элиоса. Александр спешно достал ключ, открыл портал и пропустил меня вперед. Только когда проход оказался заперт, мы смогли перевести дух. «Откуда? В Элиусе эти твари!» Проговорила я, опускаясь на корточки и привалившись спиной к стене. Ноги дрожали от быстрого бега и страха одновременно. «Не знаю. Александр тоже выглядел сбитым с толку. Там должен быть барьер. Защита. Они как-то нарушили ее. И что сейчас будет? По идее, там должны появиться храни. Он запнулся, прислушался, затем махнул мне рукой, призывая спрятаться за выступ в стене. Мы юркнули туда за мгновение до того, как во дворике показался Лукрецкий. Он стремительным шагом направлялся к порталу. Я же с ужасом осознала, что там остались наши следы на снегу. Но если Роберт и заметил их, то виду не подал или не придал значения. Он быстро открыл проход и исчез в нём. Роберт видно уже в курсе, сказала я. Да, видимо. Алекс выглянул из укрытия. Пойдём отсюда. Твоя мама всё же пришла, произнесла я, когда мы уже направились по заснеженной аллее к учебному корпусу. Но жаль, что поговорить не удалось. Александр кивнул. Ничего, главное, что она жива. На миг на его губах вспыхнула улыбка, но тут же исчезла, сменившись тревогой. Надеюсь, с ней всё в порядке и сейчас. Что это был за человек рядом с ней? Азабученно добавил после. Я видела его раньше, призналась я. Ну, мне так кажется, лицо ведь у него скрыто капюшоном. Когда? заинтересовался Александр. Да всё в тот же день, я рассказала о том случае на площади. Как странно. Алекс нахмурился. И его голос... «Тебе он не показался знакомым?» — задумалась я. Во всей суматохе я не обратил внимания. Александр покачал головой. Смотрел только на маму. «А вдруг? Это из-за нее там появились твари!» — осторожно предположила я. Я тоже думал об этом. Если это так, она в опасности. Впрочем, если бы это было не так, она бы появилась раньше. Алекс тяжело вздохнул. Теперь опять придется находиться в неведении. «Но, «Ну, возможно, Роберт что-то узнает», — предположила я. Раз он отправился в Элиос, надеюсь, он ничего не узнает о маме, жестко произнес Александр. «Если не знал о ней раньше...» Эта мысль пришла в голову внезапно. Мы с Алексом переглянулись, и он помрачнел еще больше. «Считаешь, он знал, что мама жива, но не говорил мне». Глухо проговорил потом: "Я уже ни в чём не могу быть уверенной", призналась я. Мне везде мерещится подвох, везде и в каждом. "Это правильно", Алекс смотрел вперёд. "Никому не доверяй, даже если очень хочется это сделать". Мы расстались на лестнице общежития. Алекс пошёл к себе в комнату. Я к себе. Вскоре закончились занятия у Чарли, и она появилась вместе с Яном, который увязался за ней у столовой. Слышала, ты опять приболела? спросила подруга озабоченно. Утром вроде всё в порядке было. Да так, слабость как-то нашла, но я подремала и мне уже лучше, ответила я. Может, и зря отпросилась с лекций. Я бы тоже не отказалась подремать. Чарли зевнула и завалилась на кровать. Так устала, что даже на обед идти не хочется. А сегодня Тина мясной пирог испекла на обед, сообщил Ян. И с вишней, я уже поел. «Мясной!» – Чарли заинтересованно приподняла одну бровь. «С вишней?» – я повторила за ней. Потом мы переглянулись и произнесли одновременно. «Наверное, все же стоит туда сходить». А вечером на всех гаджетах и досках объявлений появилось сообщение, помеченное красным значком. «Прогулки в Элиос отменяются на неопределенный срок. Территорию Академии запрещено покидать под любым предлогом». ректор академии Хронос Лукрецкий Р